заставляя понимать, что переизбрание Рузвельта на третий срок – это сигнал тревоги, требующий не просто принятия каких-то быстрых и оптимальных ответных мер, а лихорадочного поиска спасения от неминуемой гибели. Такт, заключенный 27 сентября между Германией, Италией и Японией, ввязывавший их к совместным действиям, Если какая-либо из этих держав подвергнется нападению со стороны государства, еще не участвующего в войне, был в совершенной очевидности направлен против Соединенных Штатов, но служил малым утешением из-за полной никчемности итальянцев и азиатской ненадежности японцев. Примечание. Имеется интересное... Почти мистические параллели в судьбе Гитлера и Рузвельта. День 13 января праздновался обоими. Для Гитлера это был день его назначения канцлером Германии. Для Рузвельта день его рождения. Всего один день разделил их в марте 1933 года, когда оба получили право на власть. День Инаугурация Рузвельта совпал с голосованием в Рейхстаге, предоставившим Гитлеру диктаторские полномочия.